Глава 21. Лорел организовала всё превосходно. Самолёт ждёт на в аэропорту имени Кеннеди, и мы прибываем в Гетвик около 8:00 утра. И там нас уже поджидает другая машина. И вот мы мчимся по Сурею в сторону Оксшота. Скоро мы будем дома. Даже не верится, что всё прошло так гладко. Ты, конечно, осознаёшь, в чём твоя большая ошибка, говорит Дэн, вальгтно раскидываясь на кожаном сиденье Мерседеса. В чём же? спрашиваю я, отрываясь от телефона. Остановиться на двух свадьбах. Если уж решила устроить больше одной, то почему не три? Почему не шесть? Шесть приёмов, шесть платьев, вставляет Люк. Шесть тортов. Ладно, заткнитесь, отмахиваюсь я сердито. Знаете же, я не нарочно. Просто так получилось. Так получилось, насмешливо повторяет Денни. Бекки, перед нами притворяться не надо. Признайся, что хотела надеть два платья. Ничего постыдного в этом нет. Денни, между прочим, я говорю по телефону. Я выглядываю в окно. Сьюзи, думаю, мы минутях в 10. В голове не укладывается, что вам это удалось. Ха хочет Сьюзи, чтоб всё сработало. Так и тянет побежать и разболтать всем. Только попробуй. Но это же немыслимо. Вчера вечером были в плазе, а сейчас внезапно в Союзе прерывается в тревоге. Слушай, ты ведь не в свадебном платье? Нет, конечно, хихикаю я. Я не законченная дура. Мы переоделись в самолёте. И как это было? Это было так классно. Честно, с Юзи, теперь буду путешествовать только такими самолётами. Стоит яркий солнечный день, и глядя из окна на мелькающие мимо поля, я чувствую себя совершенно счастливой. Мне всё ещё не верится, что всё встало на свои места. После стольких месяцев волнений и тревог, мы в Англии, сияй солнце, и мы собираемся пожениться. Одно меня беспокоит. Денни озирается по сторонам. Где все замки? Это Сурей, объясняю я. У нас замки не водятся. А солдаты с медвежьими шкурами на головах. Глаза Денни сужаются. Бэки, а ты уверена, что это Англия? Пилот точно знал, куда лететь, на все 100. Я достаю помаду. Ну не знаю, тянет он с сомнением. По-моему, это больше смахивает на Францию. Мы тормозим у светофора, и Денни высовывается из окна. Bonjour, обращается он к кошарашенной женщине. Comment allez-vous? Я не знаю, бормочет женщина и спешит дальше по дороге. Всё ясно, объявляет Денни. Бэкки, как не прискорбно мне сообщать тебе такое, но это Франция. Это Оксфорд идиот и смотри, наша дорога. Знакомый указатель. Почти приехали. Elton Road, произносит водитель. Какой номер? 43. Вон тот дом с шариками и флажками из серебряной мишурой на деревьях. С ума сойти. Всё похоже на волшебную страну. Рабочий развешивает электрические лампочки на каштане. На подъездной дорожке припаркован белый фургон, и женщины в бело-зелёной полосатой форме вбегают и выбегают из дома. "Похоже, что вас здесь ждут", замечает Денни. "Ты в порядке?" "Вполном", мой голос дрожит. Машина останавливается. А следом тормозит и другая с нашим багажом. Чего я не понимаю, произносит Люк, наблюдая за суматохой. Это как ты ухитрилась вовремя организовать свадьбу? За какие-нибудь 3 недели? Ведь надо договориться с поставщиками, с музыкантами, найти уйму специалистов. Люк, это тебе не Манхэттен, говорю я, открывая дверцу автомобиля. Сам увидишь. Мы вылезаем из машины. Парадная дверь распахивается, И появляется мама в клетчатых брюках и в фуфайке с надписью "Мама невесты". Бекки кричит, а она и кидается навстречу. "Мама!" Я крепко обнимаю её. "Всё в порядке?" "Думаю, всё под контролем", несколько возбуждённо отвечает она. "Были проблемы с украшениями на столы, но тфу-тфу, не сглазить их уже везут". "Люк, как дела? Как прошла финансовая конференция?" Хорошо, прошла, отвечает Люк. Правда, хорошо, спасибо. Очень жаль, что вышло столько проблем с приготовлением миксвадьбы. О, с этим всё в порядке. Признаюсь, звонок Бекки меня немного ошеломил, но особых проблем не было. Большинство гостей так и так собирались остаться на воскресенье. А Питерец из церкви тот отнёсся с таким пониманием, он по воскресеям обычно венчания не проводит, но по такому случаю сделал исключение. Ну а поставки, к примеру, разве их готовили не к вчерашнему дню? О, Лулу не возражала. Правда, Лулу, обращается мама к одной из женщин в бело-зелёную полоску. Нет, весело откликается Лулу. Нет, конечно. Привет, Бекки, как дела? Глазами не верю. Это же Лулу, которая возила меня к девочкам с каутом. Привет, восклицаю я. Я и не знала, что это вы занимались поставками. А, пустики, небрежно отмахивается она. Надо же чем-то заниматься. Теперь, когда детишки подросли, знаешь, а Арон, сын Лулу, теперь в ансамбле, с гордостью говорит мама, на клавишных. Увидишь, как хорошо у них получается. Попробуйте. Лолу тянется к прикрытому фольгой подносу и достаёт канапе. Новинка. Тайское блюдо. Мы ими очень довольны. Знаете, они сейчас в ходу. Правда? О да. Лолу кивает с видом знатока. Никто больше не хочет рассыпчатых тарталеток, а уж слоёные пирожки, она корчит гримасу. Пройденный этап. Как вы правы, подхватывает Деннис горящими глазами. Слоёный пирожок мёртв. За упакой слоёного пирожка, если позволите. А разрешите спросить, что вы думаете о ролле со спаржей? Мама, это Денни, поспешно вклиниваюсь я. Мой сосед, помнишь, миссис Би, для меня большая честь встретиться с вами, произносит Денни, целуя мамину руку. Вы не против того, что я увязался за Бекки? Конечно, нет. Чем больше народу, тем веселее. А теперь идёмте, Посмотрим шатёр. Мы заходим в сад, и у меня приоткрывается рот. Огромный шатёр, серебристо-белую полоску высится посреди лужайки. На клумбах маргаритками высажено бекки и люк. На каждом кусте, до которого только можно дотянуться, развешаны гирлянды волшебных огней. Садовник в униформе полирует новый гранитный фонтан, ещё кто-то подметает патио, а в шатре я вижу женщин средних лет. Они расселись полукругом, и в руках у них блокноты. Женяс даёт девочкам краткие наставления. Вполголоса поясняет мама. Она всерьёз увлеклась организацией свадьбы, даже подумывает заняться этим профессионально. А запасные розовые лепестки будут в серебряном ведёрке у столба А, слышу я голос Дженни, подойдя поближе. Отметьте, пожалуйста, всё в своих схемах. Знаешь, по-моему, она добьётся успеха, задумчиво произношу я. Бетти и Марго, отвечаете за цветы в петлицах. Аннабель, не могли бы вы позаботиться? Мама, не веря ушам, Люк заглядывает в шатёр. Не может быть. Это Анна был. Мачиха Люка сидит с остальными женщинами. Люк. Анна была барачивается, и её лицо словно освещается. Дженнис, извините, я на минуточку. Она спешит к нам и крепко сжимает Люка в объятиях. Ты здесь. Как я рада тебя видеть. Анна был с тревогой заглядывает ему в лицо. Дорогой, у тебя всё хорошо? У меня всё прекрасно, отвечает Люк. Я так думаю. Столько всего произошло. Бекки Анна был протягивает руку и обнимает за одно и меня. Нам с вами надо будет потом обстоятельно поговорить, шепчет она мне на ухо. Так ты помогаешь со свадьбой? спрашивает Люка матери. Столько рук в помощь, весело восклицает моя мама. Анна был теперь одна из нас. А где папа? Люка озирается по сторонам. пошёл пропустить по стаканчику с грехемом, сообщает мама. Эти двое нашли друг друга. Ну а теперь кому кофе? Вы поладили с родителями Люка, замечаю я, отправляясь следом за мамой на кухню. Они такие очаровательные люди, с счастливым видом отзывается она. Уже пригласили нас погостить у них в давне. Милые, нормальные, вполне земные, не то что та дамочка. Точно. Они совсем не похожи на Эленор. Ей, кажется, совершенно не интересовала свадьба, замечает мама с оттенком укора в голосе. Представь себе, она даже не ответила на приглашение. Правда? Чёрт. Мне показалось, что я послала ответ за Эленор. Ты её видела в последнее время? интересуется мама. Да нет, бормочу я. Не часто. Мы несём поднос с кофе наверх, в мамину спальню. И распахнув дверь, обнаруживаем Сьюзи и Денни. Они сидят на кровати, а между ними лежит Эрни и дрыгает розовыми ножками. А напротив, на двери гардероба, красуется мамино свадебное платье. Всё такое же безупречно белое и такое же невозможное. Сьюзи я обнимаю её, и крошка Эрни Какой же он большой. Я наклоняюсь, чтобы чмокнуть его, и малыш отвечает мне похлогубой широкой улыбкой. Ты справилась, Сьюзи ухмыляется. Хорошо сделано, Бэкс. Сьюзи как раз показывала мне ваше фамильное свадебное платье, миссис Би. День не косится на меня, и брови у него ползут вверх. Оно уникально. Это просто героическое платье, с воскрешением, говорит мама. Мы думали, что оно погибло, но пятно кофе удалось вывести. Какое чудо, отзывается Денни. А недалеко как сегодня утром малыш Эрни пытался опрокинуть на него яблочное пюре. В самом деле, я бросаю взгляд на залившуюся краской Сьюзи. Но по счастью, И я накрыла его целлофаном. Мама берёт платье и расправляет оборки. Глаза у неё слегка увлажняются. Это мгновение, о котором я мечтала так долго. Бекки в моём свадебном платье. Дурочка я, правда. Ничего подобного. Я обнимаю её. На свадьбах всегда так. Месяц блом вот. Бекки описывала мне платье, говорит Денни. И честно должен заявить, что она была к нему не вполне справедливо. Но вы не будете возражать, если я сделаю парочку незначительных дополнений? Отнюдь, отвечает мама и смотрит на часы. Мне пора. Нужно ещё украшать столы. Как только за ней закрывается дверь, Денис и Юзи переглядываются. Итак, произносит Денни, как нам быть с этим? Для начала нужно отрезать рукава из рекайцюзи и все эти рюши с корсета. Я имею в виду, сколько из всего этого мы оставим. Дэнни поворачивается ко мне. Бэкки, что скажешь? Я не отвечаю. Я смотрю в окно. Люк и Анна прогуливаются по саду, склонив друг к другу головы и разговаривают. А вон мама обсуждает что-то с Дженнис, указывая на цветущее вишнёвое дерево. Бэкки, Повторяет Денни. Не трогай его, говорю я и улыбаюсь при виде ошарашенной физиономии Денни. Ничего с ним не делай. Оставь как есть. Без 10:30 я готова. На мне колбасно-обёрточное платье, на лице Макияж Дженнис в стиле невесты лучезарной весны, лишь слегка смягчённый при помощи влажной салфетки. На голове венок из ярко-розовых гвоздик и гипсофил, заказанных моей мамой вместе с букетом. Единственная стильная вещь это мои туфли, которых не видно. А мне всё равно. Я выгляжу именно так, как мне и хочется. Мы сфотографировались под цветущим вишнёвым деревом, и мама смыла с себя слезами всю летнюю элегантность, и её пришлось перекрашивать заново. А теперь все ушли в церковь. Только мы с папой ждём, когда настанет время. Готова? спрашивает папа, когда белый Rolls-Royce выруливает на дорогу. Думаю, да. Отвечаю я не твёрдым голосом. Я выхожу замуж. По-настоящему выхожу замуж. Ты считаешь, я правильно поступаю? спрашиваю я и только наполовину в шутку. О, полагаю, да. Папа смотрится в зеркало в холле и поправляет серебристый галстук. Помню, Первый же день, когда мы познакомились с Люком, я сказал твоей маме: "Вот этот за Бекки угонится". Он встречает в зеркале мой взгляд. Прав я был, золотка. Угнался он за тобой. Не совсем, улыбаюсь я, но он приближается. Вот и хорошо. Пожалуй, только на это ему и мой остаётся уповать. Шофёр звонит в дверь, и я таращусь на знакомую физиономию под остроконечной шапочкой. Глазам своим не верю. Это же мой инструктор по вождению Клайв. Клайв, привет. Как вы? Бекки Бломв тут восклицает он, чтоб мне провалиться. Бекки Бломв вот выходит замуж. Вы тогда экзамен-то сдали? Э, да, в конце концов. Кто бы мог подумать? Клайф в восхищении качает головой. Я бывала, как приду домой, так же не и заявляю. Если эта девочка сдаст экзамен, то я жареное яйцо. А потом, когда дело дошло, экзаменатор ещё сказал, что в жизни ни с чем подобным не сталкивался. Ваш будущий муж-то видел, как вы водите? Да. И всё ещё хочет на вас жениться? Да, огрызаюсь я. В самом-то деле, день моей свадьбы Вовсе незачем напоминать мне о дурацких экзаменах по вождению многолетней давности. Ну что, садимся? тактично вмешивается папа. Привет, Клайв. Рад снова повидаться. Возле машины я оглядываюсь на дом. Когда я снова увижу его, то буду уже замужней женщиной. Сделав глубокий вздох, я шагаю в автомобиль. Стойте! раздаётся в ополь. Бэки, остановись! Я в ужасе замираю, забыв одну ногу на дороге. Что стряслось? Кто всё разнюхал? Кто что узнал? Я не допущу этого. Том Вебстер в будничной одежде мчится к нам от соседнего дома. Он соображает, что делает? Он должен быть в церкви у ворот. Бекки, я не могу просто стоять и смотреть, пытаясь отдышаться. Том опирается на Ролс-Ройс. Это может стать величайшей ошибкой твоей жизни. Ты не подумала, как следует? Только этого не хватало. Нет, подумала. Я пытаюсь отпихнуть его с дороги, но Том хватает меня за плечо. Прошлой ночью до меня дошло. Мы принадлежим друг другу. Ты и я, подумай об этом, Бэкки. Мы знаем друг друга всю жизнь. Мы выросли вместе. Может, понадобилось время, чтобы мы открыли наши подлинные чувства. Но разве мы не заслужили второй шанс? Том, у меня нет к тебе никаких чувств, говорю я. И через 2 минуты я выхожу замуж. Ты не мог бы отдвинуться? Ты понятия не имеешь, во что ввязываешься. Ты ничего не знаешь о реалях брака, Бекки. Скажи мне честно, ты действительно представляешь свою оставшуюся жизнь в обществе Люка? День за днём, ночь за ночью? Да, я выхожу из себя. Представляю. Я очень люблю Люка и хочу провести с ним остаток своих дней. Том, понадобилось много времени, сил и тревог, чтобы я дожила до этого момента, пожалуй, больше, чем ты можешь себе представить. И если ты сейчас же не уберёшься с моей дороги и не пустишь меня на мою собственную свадьбу, я тебя пришибу. Том вставляет: "Папа, по-моему, это означает нет". О, Том сconfуженно умолкает. Что же? Ладно, извини. Подхода у тебя нету, Том Вебстер, горис замечает Клайв. Помню, как ты в первый раз в Канаву заехал, чуть не угробил нас обоих. Всё в порядке. Ничего страшного. Можем мы теперь ехать? Я сажусь в машину, расправляю платье, и папа устраивается рядом. Тогда увидимся там. Ладно, скорбно спрашивает Том, и я возвожу глаза к небу. Том Тебя к церкви не подбросить. О, спасибо. Это было бы замечательно. Привет, Грехом. Неловко говорит Том моему отцу, забираясь внутрь. Вы меня извините. Всё нормально, Том. Папа похлопывает его по спине. У всех бывает. Он украдкой корчит рожу и я давлюсь смешком. Но ну, всё улажено? спрашивает Клайв, разворачиваясь к нам. Никаких внезапных перемен в сердце? Протестов любви в последнем мгновении? любовных треугольников? Нет, говорю я. Больше ничего. Поехали. Когда мы подъезжаем к церкви, звонят колокола и сияет солнце, Том распахивает дверцу машины и, не оглядываясь, устремляется по дорожке, а я распушаю свой шлейф под восхищёнными взглядами прохожих. Как же классно быть невестой! Мне этого будет не хватать. Всё готово? спрашивает папа, протягивая мне букет. Думаю, да. Я улыбаюсь и беру цветы. Удачи, говорит Клайв и кивком головы указывает на дорогу. Вон парочка опоздавших. К церкви на бешеной скорости подлетает чёрный кэп. Обе пассажирские дверцы разом распахиваются. "Спрашивай себя, не сон ли это?" Я во все глаза смотрю на вылезающего из мошенной Майкла, всё ещё облачённого в вечерний костюм. Он наклоняется к такси, и в следующий миг появляется Лорел в платье от Сен-Лорана с засученными рукавами. "Только не отвлекайтесь на нас", кричит она. "Мы просто куда-нибудь проберёмся". "Но какого чёрта вы здесь делаете?" язык сукором произносит Клайв. "Какой смысл заправлять сотни частных самолётов, если не можешь пролететь куда вздумается?" Лорел обнимает меня. Мы внезапно решили, что хотим посмотреть, как вы поженитесь по-настоящему. Добавляет Майкл мне на ухо. Снимаю перед тобой шляпу Бекки. Они исчезают в церкви, и мы с папой не спеша идём по дорожке к портику, где нас в нетерпении дожидается Сьюзи. На ней серебристо-голубое платье, и она держит Эрни, облачённого в костюмчик такого же цвета. Я заглядываю в церковь, И весёлиться всех моих родных всех моих друзей всех друзей и родственников Люка они сидят рядом друг с другом сияющие счастливые полные нетерпения орган смолкает и меня пробирает нервная дрожь это в конце концов происходит я наконец выхожу замуж по-настоящему Потом раздаются звуки марша. Папа сжимает мою руку, и мы двигаемся вперёд по проходу.